В двух милях от Харбор of Refuge у мыса Хэнлопен показался в кофейных волнах кувыркающийся лоцманский бот. Здесь все вот Владимирович выдохся, ибо притупил молодые зубы, дубленную шкуру Елпидифора, и нормальным голосом приказал готовить лоцманский трап. елпедифор включил трансляцию на палубу и сказал, почесывая сквозь старые брюки левую ляжку, «Боцман!» Выделите двух человек на лоцманский трап с левого борта, как поняли?» Не успел Боцман ответить стандартное, «Вас понял, как Всеволод Владимирович опять вдохновился и схватил молодыми зубами пенсионера и опять принялся трепать его, как сиамский кот, славянскую кошечку. «Сколько раз слышу ваши такие объявления по трансляции, Елпидифор Фадеич сказал капитан, и каждый раз меня как-то саднит из души, воротит». Но я все терплю, терплю, терплю, и сам не знаю, почему так долго терплю. «Чем я вам опять не угодил?» — спросил Елпидифор Угрюма. «Он не знает, стыд какой. Но вот эти ваши человеки...» «Почему не сказать по-человечески?» «Боцман, пошли двух матросов, или уж пошлите двух моряков, а вы два человека или даже два человечка иногда себе позволяете говорить» что-то такое от кабака старинного, от полового. Человек — два пива. Понимаете, о чем я?» Илпидифор молчал, но по его физиономии распространялось подозрительное выражение слишком уж откровенного, тугодумающего дурака, который уже и сам знает, что он полный осел, и даже уже не пытается скрыть свое тупоумие, потому что смирился с ним и даже полюбил его. И вот с таким тупоугольным выражением на окуневой физиономии елпедифор наконец спросил у капитана. «А с Горьким как быть, Всевуд Владимирович?» «А он при чем?» — спросил капитан. «Он что, здесь лоцманом работает?» «Нет, Всевуд Владимирович, егонное звание было великий пролетарский писатель», сказал Елпидифор, все храня на предельно тупоугольное выражение. И как сивонным «человек» это звучит гордо быть. «Вот и играй с подчиненными в запретные игры», — воскликнул капитан, адресуясь ко мне и невольно как бы восхищаясь находчивостью помощника, хвастаясь елпидифором, как хвастаются молодые сельские хозяева бодливым бычком или злым щенком.